Глава 51. Я вышла в коридор, прислонилась к стене и закрыла глаза. Главное не обращать внимания на звуки, доносящиеся с кухни. Я и раньше видела, как он ест, но олень и оборотень – это не одно и то же. Можно включить свет, но я стояла в темноте и молилась, чтобы соседке не пришло в голову заглянуть на огонек. У меня тут оборотни на кухне доедают. Знали бы мама с бабушкой, что в их светлом доме будет происходить такое. В голову лезла всякая ерунда. Хотела бы мама такой жизни для меня? Мне кажется, нет. Зато они меня любили. Я ждала, пока мой любимый насытится. Наконец звуки от поедания свежего мяса стихли и раздались шаги. Я взглянула в проем. Тьма сгустилась, образуя силуэт Кира. Мной вдруг овладела дрожь. Давно я перед ним не трепетала, но сейчас от него несло кровью и смертью. В руке нож. Рассказывай, фасолька прохрипел он, приблизившись. «Кто тебя обидел?» В темноте, наполненной звериным дыханием, стало невыносимо. Я нащупала выключатель, прихожую залел слабый свет. Светильник в виде шара из матового толстого стекла плохо его пропускал. Кирилл стоял в метре, из-под лобья глядя желтыми глазами и глубоко дышал. Концы светлых прядей стали красными и налипли на измененное лицо. Кровавые потеки прочертили дорожки от рта, спускались на шею, грудь, тянулись до низа под жаркого живота и терялись под джинсами. Я уставилась на то место, куда пришелся удар. Красная рана была глубокой, пустая и глянцевая, без крови, словно разрезанный кусок говядины. Они убили в нем человека, но зверь взял вверх и обеспечил выживание. Только за это заплатил жизнью тот, кого он съел у меня на кухне. Придется повозиться с уборкой. Он приоткрыл рот, пробуя воздух языком. Клыки были увеличенными. «Фасолька!» — прохрипел он. Ему нравился мой запах. Я вспомнила, как он хотел заняться со мной любовью, а я обещала, что у нас будет время. Но не сейчас ведь, когда он ранен в крови, а по соседству недоеденные останки. «Я разрыла могилу дочери», — призналась я и всхлипнула прижала ладонь к носу, пережидая следующий спазм, и закончила. «Ее там не было, Кир. Там были старые кошачьи кости, наши одеяльцы и куколка. Ее забрали». Зверь нахмурился так, словно это я, а не он сделала что-то кошмарное. «Забрали?» — со свирепыми хрипами повторил он. Свирепость мерещилась из-за голоса, сломанного второй половиной. Тон удивленный. «Руслан знает?» Тигриный взгляд ощупывал меня, я перед ним робела, не могла выдавить ни слова. Я сказала, а он пришел в ярость, разгромил комнату. «Зверь, он поехал за город, навстречу, прошу, помоги!» «Навстречу с кем?» Лицо с обнаженными клыками напряглось, он скалился в пустоту. Нож взял иначе, уверенным хватом, будто примерялся к чьей-то глотке. Лезвие блеснуло на свету, как огромный коготь. Я не смело молчала, меня съедала вина за то, что скрыла правду. — Со львами? — Ты знаешь, — пробормотала я. — Думаю, да. Прости, что не сказала. Их трое, а Руслан поехал один. Я изнемогала в надежде, что Кир все исправит и катастрофы не случится, но он ранен, а с братом в ссоре. Не знаю, что нам поможет. Я съехала по стене на пол и разрыдалась в сложенной ладони. Кир присел рядом, окровавленной рукой касаясь лица. На лбу остался отпечаток. — Фасолька, где встреча? — Говори, милая. А у меня как будто отнялся язык. Я автоматически взглянула на окровавленный нож. Он ведь тоже туда поедет. Раненый. Потерять двоих за одну ночь я не могу. Пусть хотя бы зверь останется, чтобы меня утешить. Он все понял. — Послушай, сладкая. Ты должна сказать, видела того, кто лежит там?» Он кивнул в сторону кухни. «Знаешь, кто это?» «Тот, кто нанес удар. Приблизился за ножом, я схватил. Это гиена. Он не драться со мной хотел, убить меня». Я представила, как Кир нападает, притворившись мертвым, а затем тащит неудачника сюда, чтобы съесть. «Фасолька, нас атаковали обоих в один день. Скажи, где проходит встреча?» «Ладно». Я выдохнула ртом, нос заложила от плача. Начала рассказывать, но Кир меня оборвал. «Я знаю это место. Он рассказал, прежде чем сдохнуть». Так вот, чего он добивался под пытками. Кирилл встал с трудом и одышкой и побрел в ванную. Я с тревогой наблюдала, как он умывается холодной водой, отмывает шею и торс от крови. Рана серьезная ему бы отлежаться. «Принеси майку». Она валялась мокрой тряпкой в коридоре. Кир отжал ее в раковину, напрягая мощные предплечья, и натянул. Ткань была мокрой, но ему нужно прикрыть колотую рану. — Послушай, Оливия. Кир мрачно смотрел в зеркало, лицо землистое, измученное болью. — В ночь похорон? — Помнишь, ты от нас убежала в лес? — Руслан говорил, тебе нужно время, а я той же ночью вернулся к могиле. Я вдруг перестала чувствовать руки, они стали чужими. Вернулся? Зачем? Думал ты туда придешь и ждал. Я чую льва, понимаешь? Льва? переспросила я. На сердце стало нехорошо. Я был человеком, обоняние слабое, и не было львов в городе. Еще воняло там сильно. Он опустил глаза, опираясь на край раковины. Землей и прелыми яблоками. Мерзость. Я решил мне мерещиться. Он говорил со странным выражением лица, убитым, словно чувствовал вину за то, что не проверил, не убедился. Сегодня я почуял его снова. Этот запах Оливии я не забуду никогда. — Тот же самый? Это запах льва? — нахмурилась я. — Не просто льва, а того же самого льва. Кир повернулся, и теплые, влажные от воды ладони легли на мои щеки. Того, кто был на поляне после похорон. Им пахло от записки, которую принесли с цветами.